Попробуйте сами. Ну какую же знаменитость в России не коснутся правдивые мистические слухи, предания, анекдоты. Даже через много лет после смерти. Закончилась русско-японская война, отгремели революционные события 1905 года, и обывателя потянуло к легендам прошлого. Так Сонька золотая ручка обрела вторую жизнь в воровских и обывательских байках. О ней писали книги, очерки, воспоминания и даже снимали кинофильмы. По России ползли слухи, будто Соньку видели молодой и красивой в 1907 году в Одессе. встречали в Женеве, где она стала активисткой эсеровской боевой организации. На сцене парижского варьете, где бывшая воровка Лиха отплясывала канкан. -кан. А после 1917 года молва ещё больше омолодила золотую ручку Её встречали и во главе отряда махновцев, и даже видели в кожаной куртке и красной косынке среди верхушки чекистов. "Но позвольте", возражали дотошные слушатели. "Ведь Сонька Золотая Ручка родилась где-то в середине прошлого века, значит, сейчас ей было бы Однако к таким недоверчивым мало кто прислушивался. И даже в 20-х годах, в период расцвета НЭПа, ещё гуляли слухи о Сонькиных похождениях того времени. Потом кто-то сообразил, что уж слишком удлинён век золотой ручки, и пошли разговоры, что под видом Соньки орудует её воспитанница Анюта, прозванная блатными серебряной двойницей. А судьбе ученицы золотой ручки документов не сохранилось. Бывшие обитатели хитровки полагали, что она сменила имя, покончила с воровством и бежала за границу. Вот только спрятанные сонькиные драгоценности не успела прихватить из под земелье. Примерно в начале 30-х годов один въедливый журналист допытывался у Владимира Геляровского, был ли он знаком с Золотой ручкой, с Анютой Серебряной двойницей, слышал ли что-нибудь о сонькиных драгоценностях, спрятанных в подземелье под Хитровкой. Старый писатель, всегда охотно вспоминавший былое, почему-то отвечал тому журналисту неохотно. Гиляровский якобы заявил тогда, что с Золотой ручкой не был знаком, а вот её ученицу Анюту видел не раз. Ну а сокровища Соньки в подземелье Хитровки миф или реальность? Не унимался журналист. Не видел, в руках не держал, усмехнулся писатель. Попробуйте сами поискать. В середине 70-х мне довелось познакомиться со сторожем одного промтоварного склада на Солянке. Сан Саныч в годы революции и гражданской войны был беспризорником и обитал в ветровых трущобах. Рассказал он, что в 1957 году, когда в Москве проходил всемирный фестиваль молодёжи и студентов, Одна закордонная дамочка стала наведываться на солянку. Толковала она со стариками из Подкопаевского и под колокольного переулков и все о подземельях выспрашивала. Когда Сан Саныч встретил ее, то сразу признал в ней Анюту, Сонькину ученицу. Конечно, потом старик смекнул, что иностранка, судя по возрасту, наверное, дочка, а скорее всего внучка серебряной двойницы, и явилась в Москву, чтобы отыскать сокровища. Закончился фестиваль, и барышня иностраночка куда-то запропастилась. Закончил рассказ Сан Саныч. Вот. Только хлопцы из КГБ какое-то время донимали. О чем беседовал за кордонной дамочкой? Не ляпнул ли чего лишнего? Что думаю о сокровищах, Соньки? А сами-то не пробовали поискать драгоценности золотой ручки? Поинтересовался я у сторожа. Сан Саныч почему-то отвел глаза в сторону и махнул рукой. Да но ну их к лешему в подземельях да под солянкой я не раз бывал. А кладыскать боязно. Ещё нарвёшься на Сонькино привидение, заведёт заманёв в такие пещеры, что потом и не воротишься.